Глава 13. Прима выглянула из-за угла. Прислушалась. Тихо. Шагов не слышно. Ни шороха. Значит, можно не волноваться. Ну что там? спросила у нее Сакура, девушка ниже на целую голову и с большими глазами. Смотрела она в ожидающе, с легкой надеждой и одновременно с опаской. Никого, прошептала ей Прима. Две девушки вернулись в общую комнату, где их ждали. Здесь уже собрались все послушницы с их потока. Укутавшись в одеяло, они сели в кружок вокруг одной единственной свечи. И стали дружно перешептываться. Днем такого удовольствия им не позволяют. Все тренировки, тренировки и еще раз тренировки. С самого утра и до раннего вечера. Девушкам порой просто не хватало сил, чтобы подняться с постели под утро, не говоря уже о том, чтобы пообщаться с боевыми подругами, а поболтать жуть, как хотелось, каждой из них, особенно на фоне предстоящего события, знаменательного, посвящения, финальный тест, что ожидает каждую из них. От его результата зависеть будет все их будущее. Оттого, несмотря на всю строгость инструкторов, они собрались в глубокой ночи в общем бараке. И изливали свои переживания друг другу, ища поддержки и понимания. «Неуверенная насчет завтра», — призналась Прима. «Аж коленки дрожат. А если провалюсь?» «Если кто и пройдет завтра, то это ты, Прима», — приободрил ее Сакура. «Ты лучшая на потоке, если не за все время. Кто, как не ты, способна вырвать победу?» «А если испугаюсь и замру, как вкопанная?» — пискнула Прима. «А ты не боись», — усмехнулась вторая девушка. Тут все и так боятся до полуобморока. Так что не ты одна такая». «Ой, не знаю», — вздохнула Прима. «Тренировки — это все же одно, а испытания — это...» «Та же самая тренировка, только в боевых условиях», — подняла пальчик Сакура. «Да не дрейф ты, Прима. Все будет отлично. Когда пройдешь испытание, отведу тебя в мой любимый ресторанчик». «И когда это у тебя появился любимый ресторанчик?» — хмыкнула Прима. «Нам же нельзя покидать тренировочный комплекс». «Ну, некоторых слуг много чем можно заинтересовать». «Да и никто не забывал про обмен», — покрылась румянцем Сакура. Отчего тема обсуждения резко и бесповоротно ушла от испытания, перейдя на то, что интересно всем девушкам вне зависимости от происхождения, расы и возраста. Сплетни и романтика. «А это не тот ли красавчик с длинной косой, около которого тебя не раз замечали?» пихнула в бок Сакуру одна из девушек. «Ну, не то чтобы я что-то утверждала», — засмеялась Сакура. «Давай, колись. Никто тебя не отпустит, пока не выложишь всю его подноготную», — захихикала Прима. Воодушевление пронеслось по послушницам волной, не оставляя ни одной из них безучастной. Волна вызвала гомон сплетниц, который и стал причиной появления нового лица. Дверь отъехала в сторону, и в барак ворвалась главная инструкторша Бара, «Это еще что за посиделки?» — рявкнула она, вынуждая послушниц вскочить на ноги. «А ну, марш по кроватям! Еще раз такое увижу, и мало не покажется. Последнее китайское предупреждение!» Прима, Сакура и остальные разочарованно переглянулись. После чего, глубоко вздохнув, девушки разошлись по своим кроватям. «Завтра им предстоял крайне непростой день». Лодка неспешно плыла по водной глади. Слева и справа ее сопровождали товарки с безмолвными зрителями. В центре лодки сидела, опустив голову, накрытая шкурой прима. На горизонте уже всходило солнце, окрашивая причудливые крыши домов и пагод. Его розовые янтарные лучи отбрасывали десятки солнечных зайчиков на поверхности воды. «Здесь!» И вот движение лодок остановил старик. Опершись на нос лодки, он выглянул за борт и кивнул. «Да начнется посвящение», — заявил он. «Бара!» Короткий кивок, и инструкторша подошла к приме, скидывая шкуру с ее плеч. Под ней девушка оказалась совершенно голой. Не говоря ни слова, она прошла мимо старика и бары и сиганула в воду. Снова повисло молчание. Прошла минута. Вторая, третья. А шепотки становились все громче и громче. Еще одна не справилась. Ну, так не каждый послушница под силу такое испытание. Неужели нам снова придется набирать новый поток? У тебя есть иные варианты? Да погодите вы!» Огрызнулась Бара. «Пузырей не было еще. Значит, еще есть надежда». Только старик продолжал молчать, немигающим мигающим взором, смотря на кромку воды. «Удивительно!» Хмыкнул он, вынуждая всех прочих замолкнуть. «Господин?» Обратилась с вопросом к нему Бара. «Удивительно!» — только лишь повторил старик. А затем вода пришла в движение, разгоняя лодки в разные стороны. Игроки закричали, заволновались, хватаясь за весла и борта, чтобы через несколько секунд ахнуть от шока и благоговения. Из-под воды появилось морское чудище. В своих щупальцах оно держало приму, которая сейчас устала и в то же время искренне улыбалась. Старик развел руки в разные стороны. «Да здравствует морская дева! Да будет ее служение сёгуну долгим!» Захохотал старик. «Да здравствует морская дева!» Повторили следом остальные. А прима, она улыбалась. Она прошла посвящение. «У нас проблема», — произнесла Алиса. «Я вскидываю брови на такой перформанс. И какого рода...» «На нас напал Вавилон? Предал Милан? Или же случилось нашествие варанов из глубин болот?» — уточняю я. «Ни то и ни другое», — качает головой супруга. «Проблема иного толка. А теперь давай поподробнее», — киваю я. И Алиса рассказывает. «Сейчас в Солнечном береге проживает более двух сотен моряков из Афин», — поясняет она. «Тогда как из парты игроков в два раза меньше». Это приводит к тому, что уже сейчас порт больше походит на колонию Афин, а не нашу собственную. Это выражается в чем-то конкретном? Задаю я вопрос. «Пока лишь в мелочах», — вздыхает Алиса. Но тенденция сохраняется, и впоследствии это может привести к большим проблемам. Если бы Пол не пожаловался мне на то, что работники из Афин во многом ему сопротивляются, то я бы и сама не заметила. «Моряки и корабеллы противятся своему начальству?» — удивляюсь я. Алиса снова вздыхает. «У нас в Афинах так не принято. Это неправильно. Мы знаем, как лучше делать. Сколько кораблей у Афин, сколько у Спарты. Не учи ученого». И все в таком духе. Передразнивает она, услышанная от пола. «Да, это действительно беда. Скрещиваю я руки на груди. С моряками я не могу просто взять и размешать среди прочей массы игроков, как я обычно это делал». У Спарта слишком мало квалифицированных солдат, готовых сражаться на море и ходить по большой воде. Только со временем удастся смешать выходцев из Афин, и проблема сама по себе рассосется. А вот только до этого момента еще следует дожить. А моряки из Афин уже наводят те порядки, что привычно лишим. Как бы игроки из Спарта, оказавшись в новом, уже сформировавшемся обществе, сами не стали заглядывать в рот Афинам. Опасная тенденция, этого нельзя не признавать. А потому необходимо ее давить уже в зародыше. Или, по крайней мере, затормозить до той степени, чтобы она не успела создать новые неприятности до новой партии выпускников из морского училища. Есть идеи, как можно выбить скепсис из наших новичков? Обращаюсь я к Алисе. Если мы сумеем доказать, что Спарта — это не колосс на глиняных ногах, то сможем получить достаточно времени для разрешения проблемы». Алиса морщит лоб, прикрыв веки, после чего едва ли не подпрыгивает на месте. «Культурный фестиваль!» — провозглашает она. «Что культурный фестиваль?» — хмыкаю я. «Ну как же!» — хлопает супруга в ладоши. «Мы должны показать афинянам, что они вполне себе могут жить в нашей фракции. Разве их убеждения насчет диктатуры и рабской резервации?» «В общем...» разбить их недоверие и отчуждение, тем самым и проблем не будет. Ведь Афины уже пошли по пути диктатуры, догадываюсь я. А потому им не придется выбирать между злом большим и злом маленьким. Мы сами станем для них сердцем демократии. Именно так, хихикает Алиса. Что бы я без тебя делал? И не слушая никаких возражений, я хватаю супругу в крепкие объятия. Шатер принадлежит лишь нам двоим, так что можно немного и развлечься. Под самый конец недели в порту устраивается культурный фестиваль. Для игроков Спарта это событие уже не впервой, а вот афинские моряки нет-нет-допучат глаза. Ведь продуманная мною Алисой программа очень даже впечатляет своим разнообразием. Тут и пока смот от модного дома гели, который срывает просто волну аплодисментов, криков и свиста от зрителей. Девушки, бывшие наложницы браги, знают, как себя показать. Что и понятно, по улелюканью моряков. Далее в программе идет товарищеский матч по регби между первыми чемпионами спарты, воранами и самими бывшими афинянами. Моряки называют свою импровизированную команду «левые». Да, с юморком, ребята, этого не отнять. По итогу проведенного матча вораны одерживают победу с разгромным счетом, но то и неудивительно. Все же опыта у них побольше будет, чем у левых. Впрочем, фанатских восторгов во время матча от этого меньше не становится. Апогеем же фестивалем становится постановка Спартанского театра той самой пьесы про игрока, спасающего девушку из рабства. А что? Публика тут не искушенная, да и принципы, которые продвигает пресса, вполне схожи с афинской демократией. Что и подтверждается просто взрывом криков и воплей от моряков под конец выступления. Некоторые из здоровых мужиков аж стоят со слезами на глазах. «Браво! Браво!» «Какая игра, какие персонажи, браво!» «А ты Моральд, понял? Вот где вся изюминка!» «Да тем же Афинам до да настоящей демократии, теперь как Земли и да до Луны пешком!» «Вот и я про что!» Невольная идея о том, что быть спартанцем — это круто, и вообще-то привилегия, медленно, но верно укореняется в сердцах игроков. Чего мы с Алисой добивались с самого начала. Переглянувшись с супругой, я едва уловимо ухмыляюсь. Все проходит даже лучше, чем я мог ожидать. Помимо официальной программы фестиваля, имелось из несколько десятков прочих точек интереса. Тут и бочки с сидром, что разливают желающим, и танцовщицы из незабудки в Вавилоне, часть из которых пожелала переехать в Спарту. Не говоря уже о музыке, танцах и прочем-прочем. Классическая такая пьянка, направленная на сплочение коллектива. Прям-таки античный корпоратив. «Как по мне, так получилось очень даже неплохо», — произношу я, отпив из кружки. Алиса кивает. И это еще мягко сказано. Опускает она голову на мое плечо. «В отличие от остальной массы, мы проводим фестиваль вполне себе чинно и спокойно. Не в первый раз. А вот тот же Алекс сейчас, кажется, вовсю кружится вокруг фортуны. Вообще удивительно, сколь быстро он проникся симпатией к загорелой ныряльщице». Была ли причина ее расхаживания в бикини после очередного заплыва? Или то, как легко Фортуна ощущала себя в море, не испытывая проблем ни над водой, ни под ней? Кораблестроитель теперь едва ли не хвостиком вьется за девушкой. А уже за самим Алексом везде и всюду следуют Джорджи. И нет, не с теми мотивами, как мог кто-то подумать. Заместитель боевых тюленей, похоже, сам имеет какие-никакие виды на Фортуну то ли боится, то ли не знает, как к ней подойти и сделать первый шаг. Вот и остается ему зорко бдеть и возмущенно коситься в сторону Алекса. Коллега последнего, Архонт, так и вовсе бегает от девушек, как от огня, крича на десятки метров вокруг, что он женат и вообще предан своей любимой. Чем кажется, только сильнее провоцирует прекрасный пол отжать столь желанный трофей. В общем и целом, мероприятие проходит без эксцессов к моей и моей супруге радости. Разительная разница, признаю я, ступив на палубу Берсерка. Спустя неделю работ, корабль таки был готов снова пойти в бой. И теперь его новый капитан Алекс рассказывает о своем детище во всех деталях. Тут и там снуют моряки, преимущественно из Афин, но я выделяю часть из Хрюши. Не только набираться опыта, но и держать ситуацию под контролем. А то всякое может случиться даже после всего произошедшего. «По сути, Берсерк — это аналог десантного бота», — объясняет Алекс. «Только увеличенный в несколько раз. Он должен был стать ядром для атаки тех или иных точек интереса на суше. Создание плацдарма для уже последующей высадки солдат. Или же просто как огромная корыта для доставки грузов. Прямо-таки и корыта», — усмехаюсь я. Алекс пожимает плечами. «При всем моем желании, сделать эту махину столь же быстро, как и Галеру, практически нереально. Тут и осадка, и сам вес корабля, и вопрос парусного оснащения. Короче, косяк на косяке, но свои задачи исполнять способен отлично. А большего нам и не надо», — отвечаю я. Далее наша беседа плавно перетекает на разницу в кораблестроении между Афинами и Спартой. Тот же Алекс сумел пощупать и то, и другое, и уже имел какие-никакие выводы. «А финские галеры», — вещает он, — «в первую очередь торговые суда. Точнее, они созданы главным образом, чтобы быстро и удобно переправлять товары с материка на остров и обратно. С этой целью я их и задумывал. Уже потом Гарпия попросил внести правки, чтобы галера стала более клыкастой». «Ну да, если брать во внимание то, что Афины вынуждены снабжать целый остров через несколько форпостов на континенте, то грузоподъемность видится куда как важнее вместимости солдат на палубе». «Выходит, старик с самого начала планировал экспансию на море?» «Удивляюсь я». «Получается, что так. Сжимаю челюсти Алекс». Он с самого начала подталкивал к нужным ему решениям. «Так-то флот Афин был исключительно торговым и грузовым». Тот же «Берсерк» — это развитие идеи Гарпии по доминированию на большой воде. Это мы еще успеем обсудить. Так что там по разнице между нашими фракциями? Прошу прощения, отошел от темы. Кашляет в кулак Алекс. <кхм> Вкратце, галеры Афин мобильны, быстрые и легки в управлении. Тогда как суда Спарты рассчитаны с самого начала на войну. Они тяжелее, крепче, но вместе с тем медлительнее и вмещают в себя меньше грузов. «Чем это нам грозит?» — интересуюсь я. «В случае прямого столкновения у Спарта очень высокие шансы на победу», — поясняет мужчина. Но ну вот, если начнется игра в кошки-мышки или схожие с ними нападки, то афинский флот будет неуловим». «Выходит, скорость против крепости брони». «А берсерк?» «Снова сосредотачиваю я внимание на носу корабля. Там, где сейчас располагается катапульта, но уже нашего производства». Берсерк, по сути своей, стало стрием для атаки бухты поселений на побережье, вздыхает кораблестроитель. Его одного достаточно, чтобы подавить небольшую фракцию. Особенно учитывая то, что внутрь может поместиться до 150 грибцов и еще сотню солдат сверху. Вместительный фрегатик это верно. Да и катапульта теперь понятно, зачем на носу. Это по кораблю бить такое дурой и неудобно а вот по чистоколу или каменной стене очень даже можно. Уже одна катапульта легко сломит оборону целого форпоста, а многочисленный десант закончит начатое, ворвавшись через брешь. В итоге что мы получаем? Флот юрких галер, что наверняка будут бить с расстояния и наносить комариные укусы. Не говоря уже о вопросе снабжения будущей войны. А также кувалду в виде огромного десантного бота по типу берсерка. Алекс, конечно, клянется, что «Берсерк» — единственный в своей серии, но тот же Архонт уже успел поведать мне о втором заложенном судне аналогичного типа в Афинах. Уже очень скоро Афина восстановит свою военно-морскую мощь. Вопрос разве что в численности их игроков. По словам моряков, многие из них толком и в Афинах не были. Они приходятся на мелкие фракции, которые с лету захватывали Афины. женщины стариков высылают в сам полис, а вот мужчин по большей части бросают во флот на роль тех же грибцов или простых матросов. К тому же Афины немало скупали тех же рабов у Орды и Вавилона. И их они также бросали на развитие форпостов и караванов между островом и материком. Поэтому в полисе может быть хоть по тысяче игроков, разбросанных по десяткам точек интереса. Так что с мясом у Афин проблем в ближайшее время также не предвидится. Лезть в лобовую атаку сейчас будет действительно поспешным решением. «А что насчет Киота?» «Уточняю я». «А что насчет него?» — отвечает Алекс. «Что по нему известно?» «Был на царице один матрос, выходится из небольшой фракции. Ее захватил Киота, так он и оказался среди прочих в полисе, А потом как-то смог сбежать, свалившись с горы. Местные посчитали его мертвым. Парень надеялся мир повидать, а его поймали кочевники и продали в Вавилон. Там уже выкупили бедолага в Афины», — поясняет Алекс. «Так вот, с его слов, коренные жители Киота это игроки-чудовища. Они способны жить под водой и общаться со всевозможными морскими тварями. Более того, даже используют их себе на пользу. Вот вам и тихий полис в горах. Неужели еще один Милан способный договариваться с духами?» «Проблемно. Киото очень закрытая фракция, и чужаков там, в принципе, не привечают. Почему, я толком и не знаю, но их отчужденность — это осознанный выбор», — пожимает плечами Алекс. «Та же торговля с Вавилоном происходит исключительно за счет того, что в городе можно было купить игроков на службу в Киото. Я прикрываю на какое-то время веки. Нет. Даже если шанс совсем небольшой, нам необходимо поговорить с местным лордом». Если уж не союз выбить, то хотя бы нейтралитет. От этой неизвестной переменной мне необходимо избавиться любой ценой. Когда закончится подготовка как личного состава, так и комплектация флота? Спрашиваю я. «Где-то завтра к полудню», — отвечает Алекс. «Значит, решено». Открываю глаза. «Завтра же мы двинемся в Киото. Откладывать этот вопрос и дальше уже нельзя».